Глава 41. Наташка прикончила второй бокал вина. В пустой и пока белой квартире стоял запах непросохшей штукатурки. Из мебели был матрас и пара табуреток. Свои вещи она забрать не могла, мать не пускала ее на порог. Одежду и косметику привез брат в огромной спортивной сумке, и как вообще умудрился сделать это незаметно? Наверное, когда маман жаловалась очередной своей подруге на непутёвую дочь, которая бросила их на голодную смерть. Неблагодарная дочь. Из еды оставалось два куска пиццы, тоже щедрым братом привезённые, два пакета быстрой лапши и огромная коробка чая. А ещё ящик грузинского вина. Оставалось только пить вино и заедать пиццей. Зато в своей квартире, как и мечтала. Но всё мелочи, потому что зарплата уже была на подходе, и уж вкусной еды-то она накупит вместе с холодильником. Сейчас всю эту вкусноту попросту ставить было некуда. Интересно, думала Наташка, а как там Петька и его девушка? Что у них в новой квартире? Тоже пусто и голые, они спят на матрасе. Вот только матрас у них должно быть побольше. Мысль эта Наташке не нравилась абсолютно, поэтому она налила очередной бокал вина, чувствуя, что после него или умрет молодая и красивая, или проспит до вечера. Торопиться было некуда, штукатурка сохла медленно, и ее это устраивало. Она привыкала к своему новому дому, к виду из окна, к тишине его пустых комнат, просторной и только ее кухне. Здесь отлично мечталось Хотя, может быть, виной тому было нечто убийственное, родом из Грузии, но очень вкусное. Наташка села на матрас, потянула к себе новенький ноутбук, За ним по полу зашуршал кабель только что проведенного интернета. Дожили, надо же. Можно из дома писать теперь, сколько влезет. Но не совсем трафик, однако. Она открыла блокнот и стала писать. «Во всем мире так. Ночь, море, огни. Горы обнимают город нежно, как твои руки. Укрывают от холодных ветров, ото всех невзгод. Навсегда». Потому что везде так, везде, в каком-то уголке земли их сейчас тоже твое, и все так же. Задыхаясь, ищу тебя, ищу твои руки. Разве можно тебя остановить? А разве я хочу? Нет, о Боже. Почему так мало дано слов, чтобы выразить такой восторг? А твои глаза? В них яд или эликсир бессмертия и вечной жизни? Я закрываю глаза, но даже сквозь сомкнутые веки продолжаю видеть этот мир. Снова море и знойная ночь. И ты снова рядом, и я тоже там. Но смотрю со стороны. Им так хорошо. Нам. Какое безумие. Солнце огромное во все небо. Облака, как горы. Лес, полевые цветы и трава по пояс. Догонишь меня? Конечно, догнал, иначе почему я опять задыхаюсь? Опять я в афинской ночи. Это твои руки или мои крылья? Какое сегодня море? Счастье. Смешная, думаешь? Пусть, зато честно. Пусть молодая и красивая и так, пока нужна тебе. Только бы не проснуться. Город, о боже, помнишь? Это тот самый город. Стена. Там летом были столики и танцы. Какой-то звон в облаках. И облако с вершины горы над дофинами улетает куда-то. Что оно несет? Кому дождь? Кому отдохновение от зноя? Кому улыбку и поцелуй любимого? Где мое облако? «Так, хорош, даже для меня слишком», сказала Наташка. Между тем этот опус лирический отправила Алексису. С одной стороны, она надеялась, что он не получит это письмо. Интернет – вещь ненадежная, несовершенная, туда-сюда что-то пропадает и не доходит. А вдруг до Алексиса дойдет? Причем не письмо, а ее желание оказаться внутри красивого и страстного романа, чтобы вот так можно было при всех спокойно броситься на шею любимому человеку, и он при этом обрадуется, как Алексис. В таком романе чтобы он ловил каждое ее слово хотел быть рядом и был и не делал при этом сложное лицо ничего не скрывал и господи не называл ее своим другом вон сколько алексис придумал нежных и трогательных имен для нее замучаешься вспоминать это ведь совсем не сложно но так приятно все же мужчины это знают а все женщины хотят знать услышать своими ушами услышать от того самого который он что она любимая, желанная, единственная. Наташка налила еще один бокал, уже точно понимая, что теперь ее ждет просто кома. Но боль внутри от красного, терпкого и сладковатого вина становилась почему-то только больше. Как будто своим невероятным густым цветом разжигала пожар внутри. Не просто согревала, а заставляла пылать. Никогда больше пить не будут. Первый и последний раз напилась, как маленькая, в полголоса ругала себя Наташка. Она забралась ногами на широченное окно. Этаж у нее был высокий, рядом ничего не было на таком же уровне. Где-то внизу засыпала Москва, семейная, домашняя. Где-то там, чуть вдали, и не собиралась спать ночная Москва. Где-то между ними очень символично зависла на высоте только что с данной новостройки в пустом и голом мире необустроенной квартиры Наташка. Внутри боль, снаружи пустота. И никто не подаст руку, когда падаешь в эту бездну. Никто не скажет, как поступить лучше. Та часть, которая болела сильнее, хотела все бросить и поехать прямо сейчас к Петьке. Точнее, теперь к Зиночке, выведать адрес Петьки, явиться прямо туда и все ему высказать. Все-все про дружбу, про любовь, про невозможность в его присутствии даже дышать ровно. Про слезы, про страхи, про попытки забыть про него каждый раз, как ей предлагал кто-то отношения. Про то, как она чуть не умерла от горя в невероятно прекрасной и гостеприимной Греции, когда поддалась на ухаживание Алексиса. Йо боже, она даже с ним целовалась. И только что отправила ему до неприличия откровенное письмо. И для нее самой сейчас большой и очень даже здоровенный такой вопрос висит в воздухе. А Алексису ли она на самом деле хотела это все сказать? Для него ли это фантазия?